Правило 14. Готовь пути отступления заранее. Ну что, будем выносить или вы откроете? Спросил Вепер с нотками дерзости. И сейчас откроем, мне еще жить тут потом, сказал дед Максим, подходя к двери. Вряд ли он ее намертво закрыл.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 «От коттеджа-мажора достаточно далеко, чтобы увести толпу. И главное, что есть свободный проход по дороге. Мы же просто спрячемся во дворах». Я принялся стаскивать к баллону сухие ветки и доски. «Ты что делаешь?» – удивился Вепель. Костер собираю. А как ты бак собираешься взрывать?» «Дык, стрельну в него и все. «А ты уверен, что он рванет? «Ну, баки с газом постоянно взрываются. В новостях раньше видел». «Ладно, только если весь газ выйдет, будешь сам искать новый баллон».